Маленькая революция. Человек, сидевший на тротуаре, сосредоточенно придерживал обеими руками крышку коробки. Под пальцами та нетерпеливо дрогнула, подалась кверху под натиском изнутри. Ну ладно, ладно, пробормотал сидящий на тротуаре. Солба его по щекам градом катились влажно блестящие увесистые капли пота. С опаской, заслонив щель ладонью, Он приоткрыл коробку, и едва солнечный свет проник внутрь из-под крышки, на волю, ускоряясь, набирая силу с каждой секундой, вырвалась частая, жестяная барабанная дробь. Затем из щели наружу высунулась крохотная, округлая, блестящая голова, а за ней и другая, и еще одна, и еще, и все они, вытянув шеи, принялись озираться вокруг. «Я первый!» — взвизгнула одна. Вспыхнувшая перебранка быстро разрешилась общим согласием. Сидящий человек, трясущийся рукой, вынул из коробки небольшую металлическую фигурку, поставил ее на тротуар, неловко негнущимися пальцами нащупал ключ и принялся заводить пружину. Ярко раскрашенная фигурка изображала солдатика в каске с винтовкой, тянущегося по стойке смирно. С первым же поворотом ключа крохотный солдатик взмахнул руками, будто на марше. Нетерпение шагнул вперед. По тротуару к человеку с коробкой, таратория друг с дружкой о чем-то двигались две женщины. Приблизившись, обе с любопытством взглянули и на сидящего у их ног, и на коробку, и на блестящую фигурку в его руках. 50 центов, пробормотал сидящий на тротуаре. Купите, детишкам, в пода. Стой! Оборвал его тоненький жестяной голосок. — Не подходят. Не те. Сидящий на тротуаре разом умолк. Женщины удивленно переглянулись, смерили взглядом человека с коробкой и металлического солдатика и поспешили дальше. Солдатик оглядел улицу из конца в конец, присмотрелся к потоку машин, к толпе покупателей, идущих по магазинам, и вдруг вздрогнув всем телом настойчиво тихо заскрежетал что то человеку с коробкой сидящий на тротуаре гулко сглотнул мальчугана не надо едва ворочая языком просипел он и потянулся к фигурке чтобы держать ее но металлические пальцы мигом впились в его ладонь так что человек с коробкой ахнул от боли вот этих не допускающим возражение тоном проверячала фигурка «Останови их!» Высоко скидывая прямые негнущиеся ноги, цокая каблучками о тротуар, солдатик двинулся с шагом навстречу еще одной паре прохожих. Мальчишка с отцом замедлили шаг и с интересом уставились на марширующую фигурку, Сидящий на тротуаре, с блеклой улыбкой наблюдал, как фигурка приближается к ним. Разворачивается вправо-влево, машет руками вверх-вниз. — Купите, порадуйте сынишку. Гляньте, какой чудесный товарищ для игр. Будет ему компанией. Отец заулыбался, глядя, как фигурка подходит к носку его башмака. Ткнувшись в ботинок, солдатик остановился, зажужжал, защелкал и замер. — Заведите еще! — воскликнул мальчишка. Его отец поднял фигурку с асфальта. — Сколько? — Пятьдесят центов. Зажав коробку под мышкой, уличный торговец не твердо поднялся на ноги. «Хорошим товарищем парнишке будет. Забавой не на один день!» Отец повертел фигурку в руках. «Бобби, он тебе точно нравится?» «Еще бы!» — откликнулся Бобби, потянувшись к солдатику. «Заведи его снова. Пусть марширует!» «Ну, если так, давай купим», — решил отец. Порывшись в кармане, он протянул торговцу бумажку достоинства в доллар. Торговец неуклюже, старательно глядя в сторону, отчитал ему сдачу. Ситуация складывалась, лучше не придумаешь. Лежа без движения, крохотная фигурка обдумывала все снова. Все обстоятельства благоприятствовали плану, будто сговорившись. Ребенок вполне мог не захотеть останавливаться. У взрослого могло не найтись при себе денег. Страшно подумать, сколько всего могло пойти наперекосяк. А на поверку прошло как по маслу. Крохотная фигурка на заднем сиденье машины подняла довольный взгляд к потолку. По всему судя, кое-какие разведданные солдатик интерпретировал верно. Власть принадлежит взрослым. Деньгами распоряжаются взрослые. Сила и власть за ними. И потому подобраться к ним нелегко. Сила да и величина — с этим, знаете ли, не поспоришь. Зато дети — дело совсем другое. Дети малы, и разговаривать с ними куда как легче. Дети поверят всему, что им не скажи, и сделают, что им сказано. По крайней мере, так говорили на фабрике. Оценив обстановку, крохотная металлическая фигурка с головой погрузилась в приятные сладостные мечты. Мальчишка с бешено бьющимся сердцем Сбежал на второй этаж и толчком распахнул дверь в комнату. Осторожно затворив за собой дверь, он подошел к кровати, уселся и устребил взгляд на то, что держал в горсти. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Как твое имя?» — металлическая фигурка молчала. «Я всем тебя представлю. Пусть все тебя знают. Тебе тут понравится. Вот увидишь». Положив фигурку на кровать, Бобби подбежал к шкафу и выволок из него раздувшуюся картонную коробку, набитую игрушками битком. Вот это, Бонза! — сказал он, подняв повыше блекло серого кролика, набитого ватой. А это Фред, тут мальчик развернул мордой к солдатику резинового поросенка. И Теду, конечно же, вот это Тедо. Подойдя с Теду к кровати. Мальчишка уложила его рядом с солдатиком. Лежал Теда молча, уставившись в потолок стеклянными пуговицами глаз. Он оказался бурым плюшевым медвежонком, набитым соломой, пучками торчавшей из швов. — А вот как бы нам назвать тебя? Наверное, надо собрать совет и решить, — поразмыслив, объявил Бобби. Вот только сначала заведу тебя, чтобы все видели, как ты действуешь. Перевернув солдатика навзничь, он принялся осторожно заводить механизм, и, натянув пружину до упора, наклонился и поставил фигурку на пол. Давай, сказал Бобби. Какой-то миг металлическая фигурка стояла без движения. Затем она зажужжала, защелкала, деревянным дерганным шагом прошлась по комнате. Внезапно свернула к двери. Остановившись у порога, солдатик огляделся, развернулся к разбросанным по полу кубикам и принялся сдвигать их в кучу. Бобби глядел на него будто завороженный. Напрягая все силы, крохотная фигурка соорудила из кубиков пирамиду, вскарабкалась на вершину и повернула ключ в замке. Не на шутку озадаченный Бобби почесал в затылке. — Зачем это? — спросил он. Солдатик спустился вниз и, щелкая, жужжа механизмом, двинулся к Бобби. Бобби с игрушечными зверушками замерли в изумлении, не сводя с него глаз. Дойдя до кровати, солдатик остановился. — Подними меня! — в нетерпении прокричал он тоненьким жестяным глазком. Живей, живей! Не сиди, действуй! Бобби вытаращил глаза, заморгал, поднял брови. Игрушечные зверята безмолвствовали. «Ну же!» — еще громче рявкнул солдатик. Стоило Бобби протянуть к нему руку, солдатик вцепился в его ладонь с такой силой, что мальчик вскрикнул от боли. «Тихо!» — скомандовал солдатик. «Подними меня на кровать! Мне нужно обсудить с тобой кое-какое дело. Дело великой важности!» Бобби положил солдатика на кровать рядом с собой. Тишину в комнате нарушало только негромкое жужжание в животе металлической фигурки. — Ну что ж, комната неплоха, — вскоре заметил солдатик. «Весьма, — Весьма-весьма неплоха. Бобби слегка отодвинулся от него. — Что стряслось? — резко спросил солдатик, повернув к нему голову и подняв взгляд. — Ничего. — Что это с тобой? — удивился солдатик, сверля мальчишку немигающим взглядом. «Уж не боишься ли ты меня?» Бобби опасливо съежился. «Неужто боишься?» Солдатик захохотал. «Я же всего-навсего металлический человечек. Шесть дюймов просто. С этими словами он снова расхохотался, но вскоре резко оборвал смех. «Слушай, я поживу здесь с тобой до поры. Ничего плохого тебе не сделаю. На этот счет будь спокоен. Я твой друг, добрый друг». В глазах фигурки сверкнули искорки нетерпения. Но мне нужна твоя помощь. Ты ведь не против кое-каких поручений, не так ли? Скажи, сколько в вашей семье этих? Бобби молчал. Ну же, ответь, сколько их взрослых? Трое. Папа, мама и Фокси. Фокси, кто это? Моя бабушка. Значит, трое. Понятно, кивнул солдатик. Всего навсего трое. А другие у вас бывают? Другие, взрослые, время от времени посещают ваш дом?» Бобби кивнул. «Трое. Что ж, трое не так уж много. Трое — проблема невелика. По сведениям с фабрики...» Но тут солдатик оборвал фразу на полуслове. «Ладно, хорошо, слушай меня. Им обо мне не рассказывай. Я твой друг, но это секрет. Им обо мне слушать будет неинтересно. И помни». — Я тебе зла не причиню. Бояться тебе нечего. Жить я буду прямо здесь, с тобой, в этой комнате. Над чем-то задумавшись, солдатик смерил мальчишку испытующим взглядом. — Я стану тебе вроде как частным учителем. Буду учить тебя всякому. Что делать, что говорить. Как наставнику и полагается. Что скажешь? Нравится? Молчание. — Понравится, будь уверен. Начать можем хоть прямо сейчас. Возможно, тебе хочется знать, как ко мне следует обращаться. Как меня следует титуловать? Хочешь для начала выучиться этому? Титуловать? Бобби уткнулся взглядом в пол. Называть меня-то должен? Солдатик в нерешительности призадумался, но затем гордо выпрямил спину и вскинул вверх подбородок. Называть меня ты должен, мой повелитель, так ко мне обращайся. Бобби вскочил, стиснув ладонями щеки. Мой повелитель! Неумолимо проскрежетала металлическая фигурка. Мой повелитель, и не иначе. А прочим, сейчас начинать, наверное, ни к чему. Устал я. Действительно, солдатик внезапно обмяк, покачнулся. Устал. Завод почти на исходе. Будь любезен, заведи меня снова, это через часок. Вновь скинувшись Напружинивший солдатик смерил мальчика жестким взглядом. — Через часок. Ты ведь заведешь пружину как следует до отказа? Заведешь, не так ли? Голос его с каждым словом звучал все тише и, наконец, сойдя на нету, молк вовсе. Бобби ошеломленно кивнул. — Ладно, ладно, — пробормотал он. — Заведу. Был вторник. Солнце за приоткрытым окном заливало комнату теплым ласковым светом. Бобби ушел в школу, и в опустевшем доме царила мертвая тишина. Игрушечные зверята мирно лежали в шкафу. Мой повелитель, пристроенный на комоде, стоймя глядел за окно и отдыхал вполне довольный собой. Из-за окна донеслось негромкое механическое жужжание, и в комнату внезапно влетело нечто совсем небольшое, Описав два-три круга под потолком, странный предмет плавно приземлился возле металлической фигурки на белую скатерть, прикрывавшую комод сверху, и оказался крохотным игрушечным самолетиком. — Как у тебя продвигается? — заговорил самолетик. — Пока все гладко? — Да, — подтвердил мой повелитель. — А как остальные? — Далеко не так радужно. «Добраться до детей удалось только жалко и горстки. солдатик страдальчески охнул. «Подавляющее большинство», — продолжал игрушечный аэроплан, — «угодили в лапы взрослых. А это, сам знаешь, для наших задач не подходит. Управлять взрослыми крайне трудно. Чуть что, пускают ход силу и просто ждут, пока не иссякнет завод пружины. Знаю, знаю», — мрачно кивнул мой повелитель. Одним словом, на хорошие новости рассчитывать не приходится. И мы должны приготовиться к самому худшему. Это явно еще не все. Давай подробности. Говоря откровенно, около половины наших уже уничтожены. Растоптаны взрослыми. Один, согласно данным разведки, разгрызен псом. Сомнений нет. Наша единственная надежда — дети. Только с ними мы и добьемся успеха если добьемся вообще?» Солдатик согласно кивнул. Разумеется, гонец был кругом прав. одержать держать верх над правящей расой, над взрослыми, в открытом бою никто никогда и не рассчитывал. Их величина, их сила, их немыслимо широкий шаг — все это служило им надежной защитой. Взять для примера хотя бы того же уличного торговца игрушками. Сколько раз он пытался освободиться от их власти, сколько раз пробовал одурачить их и сбежать. Чтобы приглядывать за ним, часть отряда пришлось постоянно держать заведенный. А уж тот страшный день, когда он взвел пружины солдатиков не до упора, в надежде. «Ты отдал ребенку указание?» — спросил самолетик. «Ты подготовил его?» «Да». Он понимает, что я собираюсь остаться здесь. Похоже, дети все таковы. Низшая подчиненная раса. Они приучены к повиновению и ни на что другое попросту не способны. Я для ребенка лишь новый учитель, вторгшийся в его жизнь, отдающий ему приказания. Еще один голос, велящий. «Ко второй фазе ты приступил?» «Ко второй фазе? Уже?» — изумился мой повелитель. «Но для чего?» «Нужна ли нам такая спешка?» «На фабрике беспокоиться. Как я уже говорил, большая часть группы уничтожена». Мой повелитель с отсутствующим видом кивнул. «Понятно. Собственно, в этом нет ничего неожиданного. Планы мы строили реалистически, вполне представляя себе соотношение сил». Солдатик прошелся по скатерти из стороны в сторону. Естественно, многим предстояло попасть в их руки, в лапы взрослых. Взрослые всюду, на всех ключевых позициях, на всех важнейших постах. Такова психология правящей расы. Инстинкты велят им держать под контролем все стороны общественной жизни, вплоть до мелочей. Но пока живы те, кто сумел наладить взаимодействие с детьми. «Этого тебе знать не положено, но кроме тебя...» Таковых только трое. Всего трое. — Трое! — мой повелитель в ужасе вытаращил глаза. — Да, те, кто сумел добраться до детей, тоже гибнут направо и налево. Положение складывается катастрофическое, поэтому фабрика и торопит тебя сначала второй фазы. Мой повелитель крепко сжал кулачки. Черты лица его застыли, обернувшие стальной маской ужаса. Всего трое выживших. На что же они надеялись, отправляя на задание этот отряд, такой малочисленный, настолько зависящий и от погоды, и от завода пружины? Эх, были бы они побольше, ведь взрослые так велики. Однако дети, с детьми-то что могло выйти не так? Что же стряслось с единственным шансом, с единственной хрупкой надеждой? «Как это произошло? Что именно с ними случилось?» «Не знает никто. Представляешь, какие на фабрике страсти бурлят, тем более, что и материалы уже на исходе, и часть танков негодность пришла. А чинить их никто не умеет». С этим самолетик покатил к краю комода. «Мне пора возвращаться. Позже еще загляну, проверить, как у тебя дела». Взмых в воздух, самолетик вылетел в открытое окно. Мой повелитель, ошеломленный, проводил его взглядом. «Что же могло случиться? Они ведь были так уверены в детях! Все обдумали, все рассчитали!» Замеряв, фигурка погрузилась в тягостные размышления. Вечер. Мальчишка, сидя у стола, рассеянно таращился в учебник географии. Беспокойно ерзал, шелестя страницами. Наконец, закрыв книгу, он соскользнул со стула и направился к шкафу. Стоило ему распахнуть дверцу и потянуться к пухлой картонной коробке с комода, донесся металлический голосок. — После. С ними ты можешь поиграть и потом. У меня есть к тебе разговор. Мальчишка устала, в унынии повесив нос, вернулся к столу кивнул, уселся на место и опустил голову на скрещенные перед собой предплечья. «Ты не уснул там, нет?» — осведомился мой повелитель. «Нет, не уснул». «Тогда слушай. Завтра после уроков отправишься по указанному мной адресу. От школы это недалеко. Находится там игрушечный магазин. Возможно, тебе он известен. Название — страна кукол, владелец Дон». — У меня денег, ни цента. — Это не важно. Все организовано за загодя. Давным-давно пойдешь в страну кукол и скажешь хозяину, мне велено прийти за посылкой. Запомнить сумеешь? Мне велено прийти за посылкой. — А что там в посылке? — Кое-какое инструмент и игрушки для тебя. — В подарок, в знак моей дружбы, — ответила металлическая фигурка потирая ладони. «Прекрасные современные игрушки. Два игрушечных танка и пулемет. И еще запасные части для...» С лестницы за дверью донесли шаги. «Главное, не забудь!» — нервно хрустнув пальцами, сказал мой повелитель. «Сделаешь. Эта фаза плана чрезвычайно важна!» Солдатик умолк и вновь нервно захрустел пальцами. Зачесав на бок последние пряди непослушных волос, мальчишка водрузил на голову бейсболку и подхватил учебники. Утро выдалось пасмурным, серым, снаружи вяло, беззвучно моросил дождь. Внезапно мальчишка отложил учебники в сторону, подошел к шкафу и сунул голову внутрь. Пальцы его сомкнулись на плюшевой лапе Тедо. Вытащив медвежонка из шкафа, мальчишка уселся на кровати, прижал Теду к щеке и долго сидел так в обнимку с игрушкой, словно позабыв обо всем на свете. Наконец он, вскинув голову, бросил взгляд на комод. Мой повелитель безмолвно лежал на спине поверх скатерти, вытянувшись во весь рост. Поспешив к шкафу, Бобби спрятал Теду в коробку и двинулся к двери. Как только он отворил дверь, Крохотная металлическая фигурка на комоде встрепенулась. «Не забудь! Страна кукол! Владелец дом!» Дверь затворилась. До ушей моего повелителя донесся тяжкий безрадостный топот ребенка, неохотно спускавшегося вниз. В глубине души мой повелитель торжествовал. Все складывалось как нельзя лучше. «Да, Бобби не хочет этого делать, однако сделает». Сделает. А как только он тайне от взрослых пронесет в дом инструмент, запчасти оружие, победа гарантирована. И вот тогда. Возможно, они захватят еще одну фабрику, или еще того лучше, соорудят машины и штампы для изготовления повелителей большей величины. Да, если б только они были побольше, самую малость побольше. Ведь сейчас они так малы, так крохотны, всего несколько дюймов ростом. Вдруг революция потерпит крах, угаснет только от того, что они слишком невелики и непрочны? Вот с танками, с пулеметами дело другое. Однако из всех посылок, надежно спрятанных в магазине игрушек, это, похоже, станет единственной. И единственной, что... Тут его мысли прервал негромкий шорох. Поспешив обернуться, мой повелитель увидел Тедо, неспешно, грузно выбирающегося из шкафа. — Бонзо, — заговорил медвежонок, — Бонзо, давай к окну. Кажется, через окно эта штука к нам и влетела. Если не ошибаюсь, конечно. Тряпичный кролик одним прыжком вскочил на подоконник, уселся на задние лапы, и выглянул наружу. «Пока все чисто», — сообщил он. «Вот и славно». Подойдя к комоду, Тедо поднял взгляд. «А ты, маленький повелитель, спускайся как к нам, будь любезен, а то засиделся ты там наверху». Мой повелитель вытаращил глаза. Следом за кроликом из шкафа выбрался и, отдуваясь, подошел к комоду, — Резиновый поросенок, Фред. — Я поднимусь, помогу ему, — сказал поросенок. — Сам он, по-моему, спускаться не пожелает. Придется за ним слазать, спустить. — Вы что задумали? — вскричал мой повелитель. — Что происходит? Резиновый поросенок подогнул задние ножки, присел, напружинился, прижал уши и прыгнул тот же миг Теду тоже проворно, цепляясь за ручки ящиков, полез кверху и ловко вскарабкался на комод. Мой повелитель, попятившись к стенке, бросил взгляд вниз. — Как же до пола-то далеко! — Вот, значит, что произошло с остальными, — пробормотал он себе под нос. — Теперь понятно. Нас поджидает здесь целая организация, а значит, все наши планы раскрыты. Прыжок, и солдатик ласточкой нырнул вниз. Обломки игрушечные зверята аккуратно собрали и спрятали под ковер. — Что ж, справились легче легкого, — подытожил Тедо. — Будем надеяться, дело и дальше пойдет так же легко. — Какое дело? О чем ты удивился, Фред? — О посылке с игрушками, с танками и пулеметом. «А, справимся и с ними, не сомневайся. Помнишь, как мы помогали соседям, когда тот первый из маленьких повелителей на нашей памяти?» Тед захохотал. «Да уж, с тем нам пришлось повозиться. Тот оказался куда крепче нынешнего. Однако с нами был Мишка Панда из дома напротив». «С этими справились, справимся и с другими», — объявил Фред. Я лично только-только во вкус вошел. — Я тоже, — откликнулся с подоконника Бонзо.